На сей раз Черчилль стал премьер-министром, когда ему было уже семьдесят семь лет. Со стороны могло показаться, что и в этом возрасте он все еще чувствовал себя вполне здоровым и достаточно энергичным. Однако в действительности его могучий организм начал сдавать. Черчилль постепенно глух, и обращения за помощью к врачам не дали ощутимых результатов. Вследствие напряжения, которое он испытал во время парламентских выборов в октябре 1951 года, глухота значительно усилилась. В момент выборов Морин, размышляя о состоянии его здоровья, пришел к выводу: если он победит на этих выборах и возвратится на Даунинг-стрит десять, я сомневаюсь, сможет ли он справиться с работой. За последние четырнадцать месяцев он потерял почву под ногами и уже не в состоянии, как прежде, схватывать суть вещей и событий. Последнее премьерство доставило Черчиллю в начале большое удовлетворение. Он понимал, что в 1940 году его сделали главой правительства в силу сложившихся тогда особых условий. Теперь же... В 1951 году Черчилль получил кресло премьер-министра в полном соответствии с английской традицией после победы возглавляемой им партией на выборах. Когда министры-консерваторы разместились в палате общин на казначейской скамье, то есть на первой скамье, где по традиции сидят члены правительства, У всех были свежие в памяти ожесточенные нападки Черчилля на лейбористское правительство в период с 1945 по 1951 год, а также его выступления против своих противников в ходе двух последних избирательных кампаний. Поэтому с большим изумлением политические наблюдатели отметили совершенно необычные для Черчилля спокойствие и сдержанность. с которыми он начал теперь действовать в качестве премьер-министра. Что нужно народу, заявил он, так это несколько лет хорошего устойчивого управления. В чем нуждается палата общин, так это в периоде терпимого и конструктивного обсуждения стоящих перед нами вопросов в соответствии с тем значением, которое они имеют. без того, чтобы каждая речь, произносимая с той или иной стороны, была продиктована страстностью одной избирательной кампании или соображениями подготовки к другой такой кампании. Для такой сдержанности были две причины решающего значения. Деятельность правительства Эдли Бевина в области внешней политики осуществлялась в полном соответствии с собственными взглядами Черчилля. Естественно, он считал, что в этой сфере никакие изменения не требуются. Его правительство попросту продолжало политику своих лейбористских предшественников без каких-либо существенных модификаций.